Хан Акташ Конница вышла на берег реки неожиданно и завороженно остановилась. Такой многоводной реки степники давно не видели. Ее назвали Идель, Волга. Разбили, как обычно, лагерь на берегу, отправили разведку. Долго ли, коротко ли, но разведка донесла о людях, живших здесь, по берегу реки, и говоривших на непонятном языке. Так или, что вернее, совсем не так. Встретились в Приволжской степи Восток и Запад тюрки с жителями Европы. Кто были они, те европейцы? С уверенностью сказать сейчас трудно. Идель впадала в Каспийское море совсем не там, где ныне впадает Волга, километров на триста южнее. Река, делая широкую петлю, вторгалась в кавказские степи, близко подходила к тереку и там сливалась с Каспием. А кто жил на берегах в том месте, к которому вышли тюрки, неизвестно. Старое русло и Дели сохранилось, но памятников той поры нет. Время, как известно, не щадит даже камни. Многое погибло. Хотя материал для изучения есть. Например, древние города. Правда, о них многого теперь и не узнаешь. Они растеклись по земле и растворились в грязи, потому что их строили из необожженной глины, смешанной с соломой. Из самана. Дома получались теплыми, но недолговечными. От дождей и от морозов глина размывалась. Лишь кирпичные фундаменты уцелели. По ним археологи и узнали строителей. Тюрки, конечно. Только они могли оставить такие кирпичные следы в степи. Остается лишь удивиться, как много могут поведать пытливому археологу следы прошлого. Даже обыкновенный кирпич. О мерах длины, которые были у тюрков, узнали по кирпичам. Выяснилось, что зодчие использовали несколько единиц измерения. Аршин и сажень служили им еще на Алтае. А вот главной меркой оставался сам кирпич, его длина. Свои кирпичи тюркские мастера делали заданного размера. 26-27 см длиной, 5-6 см толщиной. Таков был стандарт, ни больше, ни меньше. Половина длины кирпича есть его ширина. Она легко умещалась на ладони мужчины. Как раз все было очень практично. Из стандартизированных кирпичей построены тысячи зданий от Байкала до Западной Европы, во всей степи. На кирпиче стояла тамга, фирменный знак строителя. Не спутать. Делали и квадратные кирпичи, но и они были одинаковыми. Тоже 26-27 сантиметров. Семь с половиной кирпичей, одна сожень, с учетом толщины раствора, разумеется мера длины. В одной сажени три аршина. Вот так, с измерений, начиналась тюркская архитектура, которая удивляет своими выверенными пропорциями. Строители будто имели перед глазами или в уме проект. Здания получались красивыми, аккуратными, строгими. Без проекта, без расчетов так не построить. Немало следов древних зданий археологи нашли в бассейне Волги и Дели, на Урале, на Алтае, в Казахстане, в Дагестане, на Дону, на Украине, в Центральной Европе. Хорошо сохранились в степи и другие памятники великого переселения тюрков. Совсем неожиданные. Их и памятниками-то назвать трудно. Это придорожные камни. На каждом высечен рисунок оленя, поэтому археологи их назвали оленными. Солнечный олень или, правильнее, елень – еще один знак тенгри, а значит, знак тюркской духовной культуры. Он отмечен задолго до появления у тюрков креста. Оленные камни служили путникам справочным бюро. На них, приметных издалека, выбивали рисунки и тексты, которые помогали ориентироваться в незнакомой местности. «Пойдешь направо, встретишь дворец, пойдешь налево, ничего не найдешь». Нет, эти слова не из сказки, а с придорожного камня. Они и есть та самая справка. Но справка, которую прочтет не всякий, а только свой, знающий руническую письменность и добрую традицию помогать путникам. Направо, налево, прямо, назад — это тайные ориентиры. Направо значило на юг, налево на север, вперед на восток. Путник, прочитав придорожную справку, знал, чего ждать впереди, и готовился к встрече. На больших валунах или скалах, которые встречаются в степи, записаны целые послания. Высекали и поэтические строки. Конечно, это тоже, судя по всему, алтайская традиция. Она навеки прижилась в степи, придав ей лицо и неповторимость. О своем великом переселении в степь тюрки слагали поэмы «Сказания». Что-то сохранилось даже от современников той далекой поры. Скажем, древние сказания Акташ. Его теперь рассказывают по-разному, но главное осталось. Башкиры утверждают, что хан Акташ был башкир, а татары татарин. Кумыки говорят, он был кумык. В Дагестане есть река Акташ. На ее высоком берегу развалины древнего города, который по преданию основал знаменитый хан. Свою столицу. Кому верить? Татарам, кумыкам или башкирам? Всем сразу. И вот почему. Ханакташ создал на Иделе страну. Она будет расти, развиваться не одно столетие, пока на карте не появится имя Дэшты Кипчак. Жили в этой стране нынешние кумыки, башкиры, татары, и были они тогда единым народом. Ничто не разделяло их, как теперь. У них был один правитель, одно ханство. К сожалению, братья забыли о своем родстве. Вот и спорят. Но называть их лучше по имени страны, в которой они жили. Кипчаками. При хане Акташи, то есть в III веке, встало на ноги новое ханство. Оно было порождением великого переселения народов. Его результат — освоение новых земель только так и могло завершиться, появлением новой страны. А всякая страна, как известно, имеет границы, правителя и имя. Дешт и -Кипчак — имя с очень глубоким смыслом. Его ныне переводят как «степь кипчаков», то есть тюрков, переселившихся в степь. Однако такой перевод слишком мало что объясняет. Считается, что слово заимствовано из иранских языков, но это совершенно неправильно. Иранцы и кипчаки понимают его абсолютно по-разному, но это давно... На это давно обратили внимание географы. У кипчаков цветущая степь, равнина, у агузов и иранцев каменистая, щебнистая пустыня. От древнетюркского «ташта», «дашта» на камне. А разгадка в самом слове «степь», что сохранилось в русском языке слегка измененным. Оно, словно забытый отголосок древности, прежде звучало «иситеп», по-тюркски «согревшее». И все встает по местам. Так и только так могли сказать тюрки, ушедшие в степь. Они, вчерашние горцы, обрели новый дом. Он согрел их. Для степняка нет слова теплее, чем Иситеп. Родина, самая теплая на свете земля. Наша колыбель Алтай, а родина степь, говорили кипчаки. Впрочем, не исключены и иные толкования Дешт и Кипчака. Возможно, кому-то они покажутся точнее. Так или иначе, а старинное слово иситеп всегда будет ближе сердцу степняка.